Глава шестая Группа из трех именованных приближалась к 61-м вратам. Работа им была предложена не особо пыльная. Найти определенного стрелка среднего уровня, но с неизвестными способностями, завязанными на одиночную охоту. При возможности установить на нем отслеживающую метку и проверить в общих чертах силы. Наниматель, пожелавший остаться неизвестным, четко указал, что этот именованный не так прост и может иметь сразу несколько очень сильных козырей. Лидер мысленно поморщился. Если бы не щедрая оплата, он вряд ли бы согласился на такую работу. Именованные одиночки, особенно относительно средних уровней, никогда не были простыми целями. Особенно, когда само задание не подразумевало устранение. «Впрочем, если что-то пойдет не так, всегда можно плюнуть на заказ и устранить цель», — мелькнула у него мысль. «Аванс вернем». Раз именованный такой непростой, то с него наверняка получится поднять много чего ценного. Лидер небольшого отряда хмыкнул, представив реакцию заказчика. Прийти и сказать, что парень пропал в шестьдесят первых вратах и концы в воду. Но в любом случае лучше обойтись без этого. Кардинально решать вопрос есть смысл только в крайнем случае. Подойдя к вратам и обменявшись парой дежурных фраз со стражами, группа прошла через арку портала. «Ненавижу этот мир», — сказал один из напарников, стоило им только появиться на каменной площадке и осмотреться. «Сплошные болота, твари и комары». «Как будто мы его любим», — мрачно сказал лидер и, дернув плечом, направился к стенам видневшегося впереди лагеря. «Пора заняться делом. Работаем, как обычно. Мы со сколком соберем информацию, а ты займись поисками следов. Цель прошла здесь чуть больше суток назад». «Что-то да должно остаться». «Понятно, понятно», — проворчал следопыт, но послушно двинулся куда-то в сторону от лагеря. Город посреди болота оказался далеко не маленьким. Стоило только приблизиться к нему, как земля под ногами перестала походить на мокрое желе с кочками и протоками, и это стало самым большим облегчением для меня. Признаю, продвижение потопим сильно выматывало, что физически, что психологически, Именно поэтому углубляться в город я не стал, а вместо этого занялся поисками нормального убежища для того, чтобы спокойно переночевать. Солнце клонилось к закату, и где-то через пару часов город должен был погрузиться в вечерние сумерки. Ходить по неизвестной местности ночью, даже с учетом возможностей плаща и зоркости наблюдателя, мне откровенно не хотелось. Сам город, как я и предполагал, оказался условно-средневековым. А условно потому что я в этом не очень-то разбирался. Какие-то старые деревянные трехэтажные здания с каменными основаниями соседствовали с основательными соборами, которые строились, словно бы для того, чтобы в любой момент их превратить в укрепления. В одном из таких соборов я и решил заночевать, предварительно проверив его безопасность с помощью наблюдателя. Сам по себе город сейчас казался опустевшим. Не было здесь заметно и следов пребывания хоть какой-то живности, Часть построек уже сильно покосилась от времени, а некоторые дома так и вовсе лишились своей черепичной крыши, открывая на обозрение всем свои внутренности. В целом город ощущался гнетущим и депрессивным. Понятия не имею, что произошло в этом мире когда-то, но я чуть ли не физически чувствовал атмосферу какой-то безысходности. Еще один мертвый портал с цивилизацией. На ловушках экономить не стал, использовав все четыре, чтобы перекрыть ключевые подступы и входы в здание собора. Не забыл и про рунические знаки. Пускай сейчас у меня и не было достаточно опыта и понимания в плетении рунической магии, кое в чем удалось разобраться, а именно в следящих глифов. В простом, я бы даже сказал, базовом заклинании, которое мне удалось вспомнить. В общих чертах на плоской поверхности выводятся буквы, наполняются силой, которой у меня, к сожалению, не так много, а затем при появлении рядом с ними любого движения руны посылают мне сигнал. Меня хватило на установку шести таких глифов. С трудом. Лишь после этого позволил себе немного расслабиться и нормально оглядеться. Я оказался в самой настоящей церкви. По крайней мере, об этом говорили явно религиозные статуи, установленные в довольно большом центральном зале. И я хорошо знал их. Боги-близнецы собственной персоной. Пожиратели миров, которые столкнулись с демонами, а затем просто сожрали всех разумных существ в пятьдесят четвертых вратах. Когда мне удалось найти ядро лабиринта, я видел сон Явь, показывающий произошедшее в подробностях. «Опять вы, уроды!» — хмыкнул, смотря на хорошо знакомые статуи. У основания изваяний была прикреплена табличка с какой-то надписью на неизвестном мне языке. Прикоснулся к ней браслетом, чтобы увидеть уже знакомые строчки. «Боги-близнецы, защитники наши, единые в двух лицах». Знакомое изречение. Один в один, как было в тех книгах, что я нашел внутри храма 54-х врат. «Демоны, боги, планарные повелители». В чем было их отличие, если в конечном счете все сводилось к пожиранию душ людей? Вопросы, конечно, риторические. Устроиться решил в небольшом жилом помещении, находившемся в задней части церкви на верхнем этаже. От времени и сырости большая часть мебели там сгнила и превратилась в труху, но благодаря открытому окну здесь не пахло затхлостью и временем. Расстелил лежак и, понятное дело, прямо в броне завалился спать, оставив наблюдателя за сторожа. «Удобно. Ни одна тварь не подкрадется». Где-то ближе к полуночи летающий над церковью напарник меня разбудил. Возле храма что-то появилось. И, судя по издаваемым хрипом, совсем не человек. Воспользовавшись острым зрением соглядатая, я смог в общих чертах рассмотреть тварь, пожаловавшую ко мне в гости. Очень шустрый на вид мертвяк. Без своей обычной заторможности. Я вначале даже подумал, что это живой человек, пока не пригляделся и не заметил следы остановившегося разложения. В информации от гильдии указывалось, что в 61-м портале иногда встречалась очень сильная нежить, но это все-таки было редкостью. По большей части тут обитали разные именованные твари. Так что во время первой же стоянки встретить блуждающего мертвеца, можно сказать, было удачей. Хорошо, что не высшая нежить. Вроде бы эти порождения богов смерти тоже встречаются здесь. Тварь меня явно почувствовала, и не торопясь обходила церковь в поисках входа. Обычно тупые живые мертвецы не отличались хоть какой-то сдержанностью и выдержкой, особенно почуяв рядом с собой живых. Этот же явно осторожничал. «Значит, тварь умна, и это плохо. С разумной нежитью все намного сложнее». Ну и само ее появление означало, что поблизости могут ошиваться и куда более опасные создания. Например, это может быть свита высшего вампира. Подумав немного, вытащил легендарный арбалет и зарядил его стандартным болтом. Лучше действовать не создавая лишнего шума. Используя магический телекинез, в один присест оказался на крыше церкви, скрываясь в ночных тенях и всматриваясь в фигуру мертвеца, топчущуюся внизу. Тварь почувствовала что-то неладное, но понять, откуда исходит опасность, так и не смогла. Рунический снаряд попал мертвецу аккурат в голову, снеся ее вместе с частью туловища. Лишь небольшая магическая вспышка и приглушенный грохот были тому свидетелями. Браслет тут же выдал трель, говоря, что тварь я гарантированно прикончил. А вот теперь нужно ждать. Если заявится хозяин, значит этот мертвец действительно был частью свиты. Энергия жизни плюс 721. Нежить. Убить существ с маркером нежить. Прогресс 120 из 200 в процессе. Общее количество энергии жизни 21111. Прождал пару часов. Ничего и никого. Новых мертвецов или потенциального хозяина не было. Что ж, тем лучше. Вернулся в комнату и попробовал еще немного вздремнуть, но сон не хотел идти. Проклятая тварь выбила его остатки. Чтобы хоть как-то занять себя, продолжил изучение и расшифровку известных мне рун. Последние, несмотря на базу, никак не хотели даваться, особенно когда пытался разобрать глифы, используемые в магических плетениях. Очень походило на какой-то изощренный пазл. Когда отдельные составные части тебе ясны и понятны, А вместе получается непонятная мешанина. Пойди, разгреби ее еще. В этот момент почувствовал, как одна из установленных на подходе к церкви Рун подала сигнал, что рядом с ней происходит какая-то активность. Магическая ловушка, что примерно находилась там же, не отреагировала. Застыл, вслушиваясь в ночную тишину. Ничего. Наблюдатель осторожно выдвинулся в ту сторону, показывая мне вид сверху. На всякий случай я поднял его еще выше, чтобы случись что, он мог увернуться или улететь. На этот раз зарядил в арбалет разрывной болт. Если в гости пожаловал вампир, попасть в него может оказаться той еще проблемой. Лишь бы это был не высший. Про последних я читал в информационном файле гильдии. Крайне редкие твари и очень опасные. С ними не каждый отряд высокоуровневых именованных сладит. Это кто-то на уровне советников, наверное. К счастью, обошлось. Соглядатый показал гостя. Если бы не руны, заметить его было бы трудно. Мужчина, в аккуратном наряде. Он спокойно сидел рядом с одной из ловушек, рассматривая ее с какой-то откровенной брезгливостью. Явно не высший, так как даже с высоты наблюдатель видел следы разложения на лице живого мертвеца. Сильнейших вампиров можно легко перепутать с людьми. По ним не видно, что они нежить. «Гость явно желает поговорить. Замечательно, конечно, но у меня нет желания общаться с восставшей нежитью, особенно сильной. То, что он присел рядом с моей ловушкой, похоже на самоуверенность или идиотизм. Я пока склонялся к последнему. Вновь выскользнул в окно с помощью телекинеза и оказался на крыше церкви. Бегать по ней не стоило, так как сгнившая кровля в любой момент могла сломаться и рухнуть вместе со мной». Так что, используя все тот же телекинез, просто перекинул себя на максимальное расстояние и спланировал вниз, применив возможности искажающей брони. Мне хватило нескольких секунд, чтобы оказаться рядом с появившейся тварью. Понятия не имею, о чем ночной гость собирался там поговорить со мной, но церемониться я не стал, подорвав мысленным усилием ловушку рядом с тварью. Понятное дело, не убил но выгадал себе мгновение, чтобы руническим снарядом выстрелить в тварь. Разрывной болт взорвался, в один миг изрешетив мертвеца сотнями усиленных осколков. На этот раз мне попался крепкий противник. Он, такое ощущение, даже не ощутил полученных ран, тут же принявшись действовать, отчего превратился в смазный силуэт. Домен боевых искусств заработал в полную силу. Я почувствовал, как разгораются алым огнем глаза. Со стороны, наверное, страшное зрелище. Боковой удар слева. Смещаюсь назад, чтобы почувствовать опасность уже справа. Разложение, понятное дело, на живого мертвеца не подействовало. Проклятие просто распалось. Новая ошибка. Мертвец и не думает дать мне перевести дух, размытой тенью налетая и пытаясь сбить. Удар ноги. Ухожу от него, повернув корпус. Через мгновение уже слышу свист, раздираемого острыми когтями воздуха. Чувство опасности заставляет пригнуться, пропуская атаку над головой. В отличие от предыдущего проклятия, сглаз срабатывает идеально. Этот момент тут же рушит весь рисунок боя. Существо вновь атакует, собираясь опять превратиться в размытую тень. Но что-то идет не так. Тварь делает шаг и спотыкается на ровном месте, чтобы уже в следующую секунду лишиться головы. Росчерк меча легко отрубает ее, а браслет говорит, что я упокоил мертвеца окончательно. «Шустрый ублюдок», — сказал и выдохнул воздух, успокаиваясь, после чего убрал в кольцо клинок. Второе проклятие сработало идеально, можно сказать. Проверка получилась на отлично. Если бы из глаз не прошел, пришлось бы разрывать дистанцию и решать вопрос с клеткой хаоса или метателем. Оба варианта мне не очень нравились». Энергоемко или шумно. Тем временем рядом с мертвяком появилось сразу две вещи. Стандартный амулет бога мертвых, на который я не обратил внимания, и какая-то шкатулка или коробка. Любопытно. Но пока закинул все в кольцо. Проверю потом. Не забыл проинспектировать тело нежити, чтобы через секунду понимающих хмыкнуть. Ну да, про этих тварей упоминалось в файлах гильдии, только они считаются в шестьдесят первых вратах очень редкими. Повезло, повезло, и почему я не удивлен? Тело существа, нежить, высшее умертвие, двадцать девятый уровень. Вид отблеска черный. Принадлежность, гвардия ОМОНа. Значение жизни, неосознанное. Опасность для именованного, среднее. Внимание, существо с принадлежностью к божественному созданию. Не связано с законами лабиринта. Приоритетная цель подлежит обязательному уничтожению. Хорошо хоть неподчиненный вампира. Теперь, когда убедился в этом, смог выдохнуть. Уж лучше разбираться с кучей умертвей, чем с кровососами. Не забыл я проверить и тело другой твари, которую убил пару часов назад. Но ничего интересного не увидел. Там был обычный мертвец, пускай высокого уровня. Как я понимаю, чем выше уровень нежити, тем умнее она становилась. хотя это и работало не всегда. Те же скелеты усилений мозгов с развитием не получали. Интересно, что и они принадлежали какому-то амону, а не Нергалу, как это было с нежитью 44-х врат. Энергия жизни плюс 2100. Нежить. Убить существ с маркером нежить. Прогресс 121 из 200. В процессе. Общее количество энергии жизни – 23211. В обоих случаях никаких навыков мне с тварей не упало. Мелькнуло любопытство. О чем там со мной хотела побеседовать у мертвия? Но я эту мысль тут же откинул. Верить мертвецам – рыть себе могилу. Это не раз и не два повторяли черныш со скетом, еще будучи кураторами. Вернулся в свое убежище только после того, как удостоверился в отсутствии других опасностей и обновил печати и ловушки. Скорее бы уже рассвет. Сидеть в церкви и наблюдать, как к ней стекаются все новые мертвецы, то еще удовольствие. Очень надеюсь, что этот визит на сегодня последний. Из любопытства достал полученную снежите шкатулку, проверяя ее браслетом. Проклятая головоломка. Артефакт. Редкий. Материал предмета... Черное дерево – духовная нить. Произведено – мир ОМОНа. Качество отличное. Зачарование – нет. Ценность – высокое. Состояние – отличное. Внимание! Решите головоломку и откройте ее. Внутри может содержаться как что-то крайне полезное, так и хлам. Испытайте свою удачу. При открытии на вас будет наложено одно случайное проклятие не удержавшись, хмыкнул. Очевидный развод. Мало того, что награда совершенно случайна, так еще и проклятие, которое потенциально может тебя тут же и грохнуть. Конечно, тем богачам, у кого под рукой есть пара бутылок с божественным восстановлением, терять нечего. Но всем прочим, придется несколько раз подумать, прежде чем открывать такую. Даже в храме. Последний может исцелить проклятие любой сложности. Но вот цена этому может оказаться неподъемной для именованного. Хорошо, что мне плевать на такие условности. Вот только с наскоку задачку решить не получилось. Это был какой-то странный вариант кубика Рубика с пока не совсем понятными мне правилами. Стороны головоломки поворачивались под разными углами и менялись. Что нужно сделать для открытия? Пришлось пока отложить странную шкатулку в сторону. Времени у меня много, разберусь. Пока сидел со странной шкатулкой, в городе начало постепенно светать. Наконец-то можно было продолжить путь. Край. Уровень 23. Сила 4. Ловкость 14 плюс 1. Выносливость 10. Восприятие 10. Меткость 10 плюс 2. Дух 25. Прогресс уровня 23879. Из 35 991 очков опыта. Дальний бой. Арбалеты. Второй уровень. Магическая ловушка. Четвертый уровень. Малое исцеление. Первый уровень. Рунический снаряд. Четвертый уровень. Рунический рывок. Пятый уровень. Картография. Третий уровень. Домен рунного мастера боевых искусств. Третий уровень. Магический телекинез. Третий уровень.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 Поиск и устранение божественного или демонического присутствия в любых вратах. В процессе. Основное задание. Уничтожение элиты. 5 из 10. В процессе. Защита союзника. 1 из 200. В процессе. Убийство существ с маркером «Человек». Прогресс 27 из 50. В процессе. Убийство существ с маркером «Нежить». Прогресс 121 из 200. В процессе. Убийство существ с маркером Морф. Прогресс 125 из 200. В процессе. Убийство существ с маркером Разумный иной. Прогресс 3 из 10. В процессе.